Глава 3. Вылазка. При входе во вражеский сектор необходимо активизировать защитный экран. Однако надлежит строго следить за расходом энергии и не допускать выхода более 30% оной на защитный экран. Из Флотского устава. Планета Лава, красный гигант, была окружена астероидным шлейфом, состоящим из каменных обломков разной величины – космических отходов человеческой деятельности и прочего мусора. Вокруг лавы вращались четыре спутника, по сути, безжизненные каменные глыбы, оставшиеся неназванными. Их так и величали – первый, второй, третий. Только для последнего, четвертого спутника, исключение сделали. Стоян превосходил размерами своих собратьев в несколько раз и был покрыт толстым слоем тысячелетнего льда. Откуда на таком далеком расстоянии от княжества могла взяться вода, простой люд голову ломал. А ученые лбы не больно -то торопились открывать свои тайны. Здесь вокруг лавы была сосредоточена вторая княжеская армия, которой командовал славный воевода Святослав Хлудовский. С виду-то и не скажешь, что крупные воинские силы сосредоточены в секторе. На фоне звездного неба и далеких, дрожащих багровым маревом престольных покровов, Боевые ладьи выглядели черными пятнами, которые, если не сильно приглядываться, вовсе и не видны. К тому же работающие антирадары создавали вокруг кораблей поле невидимости. Вторая армия контролировала дальние подступы к княжеству. Именно ей предстояло, в случае если самураи перейдут в наступление, дать отпор страшилищам, связать их по рукам и ногам умной обороной и уничтожить вражеский флот на пушечный выстрел, не пуская его в родную систему. Пройти незамеченными крупным войсковым соединением под носом у Святослава Хлудовского было просто невозможно, а вот просочиться отдельному кораблю, к сожалению, получалось. Пространство большое, прикрыть все бреши – задача неблагодарная, да и невозможная. Потому и шастали железноморды к княжеству, да воду мутили. Правда, тайный приказ без дела не сидел – Ловил врагов аккуратно, да своевременно. Вот только тати эти все сплошь и рядом из местных. И где змеи только вербуют их? Старший гридень Всеволод Волков находился в кормчей рубке. Он занимал командирское кресло и неотрывно следил за окружающим боевую ладью пространством. Картинка выводилась со следящих камер на огромную визуальную панель, занимавшую половину рубки. Два летуна, сидящие в рабочих креслах, склонились над мониторами и управляли полетом войца, личной боевой ладьей старшего гридня. Они летели вот уже 12 часов, и вскоре им предстояла небольшая остановка, если, конечно, воевода Святослав окажется гостеприимным. А куда же он денется? Личный приказ князя – сутки на отдых, а потом бросок на территорию врага. За пределами планеты лава находилось пространство, принадлежащее черным змеям. Там, если верить разведке, змеи сосредотачивали крупную воинскую силу. Но не на охоту же они собираются. Всеволод усмехнулся своим мыслям. И в этот момент первый летун доложил. «Поступил опознавательный сигнал с броненосцей стрелы Перуна. Флагманский корабль. Шифрованное сообщение. Отправляю на дешифровку. Принято. Дешифровка. Опорное время 12 секунд», – отозвался Юрас, второй летун и вскоре сообщил «Дешифровка окончена, сформирован отчет, код шифра 1238, отправка». Все Волков не обращал внимания на рабочие разговоры летунов. Броненосец стрелы Перуна – промежуточная цель их путешествия, резиденция воеводы Хлудовского. «Господин старший Гридень, нам дали зеленый коридор к флагману, идем на сближение», обернулся Юрас и широко улыбнулся, демонстрируя белоснежные целые зубы. Хорошо ли то нам, могут целыми зубами похвастаться. Не то, что стяжники, у которых половина рта щербатая. Да и смысл искусственные зубы вставлять, если в следующем бою могут либо убить, либо дорогие импланты выбить. И о чем я только сегодня думаю, – пожурил себя Всеволод. Боевая ладья воец легла на присланные с броненосца стрелы перуна «Курс» и набрала скорость, следуя по открытому коридору. Вокруг вырастали, сбрасывая маскировочные поля корабли второй армии. Казалось, они безжизненны, но это было обманчивое представление. Неподвижные черные гиганты находились в ожидающем дрейфе. Но то до поры до времени, стоит появиться врагу, как все окружающее пространство превратится в кипящее море огня. Воец приблизился к стрелам Перуна и вошел в гостевой шлюз. Ладья погасила движение и повисла, удерживаемая силовым полем броненосца. Выдвинулись стыковочные рукава, которые тут же присосались к бойцу. Прибыли, господин старший Гридинь, доложил первый летун. Но это все Волотый сам видел. Он поднялся из кресла, поблагодарил летунов за прекрасно выполненную работу и покинул кормчую рубку. На первой палубе его уже ждали. Весь стрелецкий стяг в серебряных доспехах под командованием Маруна Медведева выстроился перед центральными воротами. Открыто забрала шлемов. Тяжелые стержнеметы битесь на груди. Такие орлы хоть сейчас на абордаж. По правилам старший гридень должен был взять с собой почетный, а главное – хорошо вооруженный скорт На всякий непредвиденный случай. Мало ли, вдруг броненосец оказался захвачен диверсантами или того хуже – вражескими лазутчиками. Это казалось невозможным, но штатное расписание предусматривало такую процедуру и Всеволод не намерен был от нее отступать. Другое дело, что тащить за собой хвост из всех пятидесятков не стоит. Хватит и одного, Доличное да личное присутствие стяжника Маруна Медведева. За последнее время Всеволод успел с ним сойтись на коротке. Надежный, смелый воин. С таким хоть в огонь, хоть в воду. Остальные останутся боевую ладью сторожить. Здесь же, на первой палубе, его встречал старый друг, ведун Чеслав. Высокий, облаченный в церемониальный бронекостюм, покрытый защитным тайным письмом. Значение его ревностно оберегалось волхвами и передавалось только посвященным. Тонкий с виду доспех не брала ни пуля, ни сталь клинка. Искусно составленное заклинание хранило хозяина. В руках ведун Чеслав держал боевой посох, представлявший собой стальной футляр с шарообразным навершием. В нем-то и хранился истинный деревянный ведунский посох проводник энергии древних знаний предков. Голову ведуна покрывал стальной капюшон, также покрытый вязью тайнописи, с открытым забралом, из которого выглядывало чернобородое лицо. Завидев спускающегося на палубу Всеволода, лицо Чеслава растянулось в приветственной улыбке. Вот уже у кого проблема с зубами, вернее, с их наличием. Что ни говори, Чеслав был не дурак подраться, когда скидывал одежи ведунские. Только вот потом неизменно получал на орехи от своего наставника Волхва и сбора, не поощрявшего молодецкие забавы. Готовы нанести визит вежливости воеводе? Поинтересовался Всеволод, приблизившись к Маруну и Чеславу. От чего не нанести? Хорошему человеку за всегда, пожалуйста. Тут же ответил стяжник. Да и я только рад. На стрелах Перуна служит ведун Сила Медович. Не отказался бы я его проведать. Нам есть о чем потолковать. Да и у него всегда можно вкусной брашкой разжиться. Его зато Медовичем и прозвали, произнес Чеслав и огладил бороду стальной рукавицей. Добро, улыбнулся Всеволод и приказал по внутренней связи уже летунам. Открывайте шлюзы. Центральные ворота пришли в движение. Вскоре проход был свободен, и Всеволод в сопровождении ведуна Чеслава и стяжника Маруна с десятком отборных стрельцов перешел на борт флагманского броненосца «Стрелы Перуна». «Как батюшка-князь?» – спросил воевода Святослав Хлудовский, принимавший по завершении церемониального протокола старшего гридня Всеволода Волкова в своем кабинете. «Как здоровье?» «По добру», по здорову, – отвечал Всеволод, устраиваясь поудобнее в кресле напротив рабочего сектора хозяина кабинета. Воевода был мужчиной видным, но уже в летах. Недавно шестой десяток разменял, но с виду и не скажешь. Высокие, поджары, неграмма лишнего веса, сплошные кости, мускулы, дожилы. Да Только морщины на лице да седина в чернявой бороде намекали о возрасте. Пышные длинные волосы лежали на плечах. Голову украшал серебряный обруч с гербом княжества. Воевода был одет по походному. Синий полукафтан с серебряными пуговицами и небесно-голубого цвета обшлагами на рукавах простые голифе и кожаные сапоги под колено. У пояса в ножнах висел меч, рукоять которого была украшена алыми драгоценными камнями. «Это хорошо. Когда князь не хворает, тогда и княжество в порядке», произнес воевода. «А как здоровье наследника?» «Здоров». «Ну и замечательно. Что принесло вас в наши края?» Теперь, когда с общими обязательными вопросами было покончено, воевода перешел к делу. Конечно, он знал, зачем появился в его секторе старший глидень волков и куда лежит путь боевой ладьи воец. Но одно дело читать об этом в сухом докладе, поступившем из воинского приказа. Другое дело – услышать самому из первых, так сказать, уст. «Меня интересует шестой сектор, межпланетная зона. Два гиганта, Ярах и Стяж». Каменные шары. Что там примечательного? От них рукой подать доводчины змеев. Это так. Ярых и стяж используются ворогами как пограничный рубеж. Глубже мы не заходили. Воевода наблюдал за гриднем с любопытством. В последнее время ничего подозрительного не замечали в этом секторе? спросил Всеволод. Друже, может, нам за деловым разговором взваром побаловаться? Можно было бы и покрепче, но не предлагаю. В последнее время что-то здоровье подкачало. Неожиданно прервал беседу воевода. «Не откажусь», – согласился Всеволод, откидываясь на спинку кресла. «Что хочет у него выведать старый хитрец? Ведь сигнал о скоплении врага пришел именно от них. Просчитать расстановку сил большого ума не требовалось. К чему эта любезность?» Воевода заказал напиток, и вскоре в кабинете появился вестовой. В руках он держал поднос с кружками – Взварником и вазочкой, заполненной малиновым вареньем. Услужливо разлив взвар по кружкам, вестовой удалился. Святослав взял чашку, пригубил и смерил Гриня грозным взглядом. «Неспокойно стало у нас. В шестом вечно полно было кораблей змеев, а в последнее время еще прибавилось. Да дело-то не в этом. Мы находимся на боевом посту вот уже третий месяц. Застоялись. Раньше-то и дело постреливали». То к нам кораблик залетит, то мы заглянем на огонек. Все веселее как-то. А тут уже три недели без происшествий. Тревожно как-то стало. Может, змеи эти злосчастные померли там от болезни какой пакостной? Вот бы нам потеха была. И не надейтесь, завтра утром мы идем на территорию противника. Ваша задача – отправить на границу лавы несколько кораблей прикрытия. На случай, если придется экстренно убегать. «Если вы уже заглядывали на огонек к самураям, то у вас и карты зеленых коридоров должны быть». Всеволод выжидающе посмотрел на воеводу. Воевода отпил чая, поставил чашку на блюдце и нахмурился. «Так-то оно так. Да вот только после каждой нашей прогулки они меняют маршруты патрулирования своих кораблей. Боюсь, наши карты вам особой пользы не принесут». Все одно изучить надо», – сказал Всеволод. «Да, и еще одна просьба. Проводник мне нужен толковый, кто уже ходил на территорию врага. И лучше, чтобы не один раз». «Мысль ясна. Что ж, задачу вы нам поставили, а мы уж подумаем, поищем. Завтра утром к вам на борт проводник будет доставлен», широко улыбнулся воевода. Чувствовалось, что напряжение, царившее в кабинете в начале разговора, куда-то исчезло. В принципе, оно и понятно. Из княжества прибыла боевая ладья с экипажем, приписанным к тайному приказу. Что они забыли на рубеже? Уж не проверять ли самого воеводу прибыли? Теперь Хлудовский убедился, что цели и задачи у старшего гридня другие, и поуспокоился. Где отдыхать предпочтете? На своей ладье или у нас? В любом случае каюты для вас выделены. Благодарю, воевода, с удовольствием воспользуюсь вашим гостеприимством. Дальнейшая беседа потекла неспешно. Оторванный надолго от родины, воевода с жадностью слушал последние столичные новости, изредка перебивая вопросами. Когда через пару часов Всеволод покинул воеводу, он был счастлив, что можно было надолго умолкнуть. Все-таки старший Гридень привык больше мечом махать, чем языком молоть. До выделенных кают его проводил знакомый уже вестовой. Оказавшись один, Всеволод упал на койку, как есть, не раздеваясь. Закрыл глаза и провалился в долгий сон. Когда все Волков вступил на борт родной боевой ладьи, все были уже в сборе. Даже проводник, обещанный воеводой, прибыл. Им оказался щуплый мальчишка в синей форме, на вид лет 18, не больше. Глаза хитрющие, словно он всю жизнь только и делал, что тянул повсюду все, что плохо лежало. Звали парень Калисом, То ли за его хитрющие повадки, то ли за новикскую фамилию. Лис занял место в кормчей рубке и тут же углубился в расчеты маршрута проникновения. Всеволод прошелся вдоль летунов, заглядывая им через плечо. В их управляющих программах толка он не знал, но проконтролировать стоило. Он дал приказ на старт. Убедился, что корабль покинул гостевой шлюз стрел Перуна. Услышал, что расчетное время до вхождения на территорию противника – 6 часов. И, довольный, покинул кормчую рубку, пока ему здесь работы не было. В кают-компании он застал ведуна и Маруна Медведева. Оба были необычайно веселы. Накануне они с толком потратили свободное от службы время, заглянув к товарищу Чеслава корабельному ведуну Силе Медовичу. Судя по довольным физиономиям, легенды о вкусной брашке ведуна не были сильно преувеличены. «Садись к нам, друже!» – позвал Чеслав. «Чего это ты к нам вчера вечером не заглянул? Медович расстарался, и мы отлично провели время». «Воевода тоже расстарался!» «Так что весь вечер я новостным каналом работал», – не вдаваясь в подробности, ответил Всеволод. «А почему вы не на боевой вахте?» «Нам еще долго лететь? Пару часов до вахты всяко есть?» – ответил за всех Марун. Всеволод сел в кресло, окинул внимательным взглядом друзей и спросил. «Вы там не сильно вчера увлеклись?» «Обижаешь? В самый раз!» – ответил опять же Марун. «Какой план, командир? За каким лядом мы к Змеюкам в гости поперлись?» «Задача у нас нехитрая». «Вот это-то и пугает», – Марун скривил рот. Всеволод ухмыльнулся в ответ и продолжил. «Входим на территорию противника и ждем». «А чего ждать-то?» – спросил Чеслав. «Попробуем прослушать их эфир. Но самая главная задача – взять языка. Да так, чтобы не поднять на уши весь курятник». «Хороша задачка. Главное, есть над чем поработать», – скептически покачал головой Марун. «А не много ли мы на себя берем? Там же тоже не лопухи простычковые сидят. Люди серьезные, проверенные. Мы тоже не лыком шиты», – отрезал Всеволод. «Как скажешь, командир», – пожал плечами Медведев. «Всегда готов, командир», – грозно нахмурился Чеслав и первым покинул кают-компанию, метя пол своим длинным кафтаном. Марун Медведев последовал за ним, оставив Всеволода Волкова в одиночестве. Старший Гридин перед предстоящей операцией волновался, хоть и старался не показать этого товарищам по оружию. Выбираться в сектор, контролируемый противником, ему и до этого доводилось. Слушать пространство, фиксировать вражеские переговоры – тоже. У них в тайном приказе совсем недавно стали работать несколько толмачей, которые более или менее научились разбираться в змеином рычании. сложный у врага язык оказался. Уж и ведуны с волхвами колдовали, колдовали. А все равно белые пятна в знаниях оставались. Вот бы действительно раздобыть пленного, да по душам с ним потолковать. Опасность ее. Если где-то в маскировке выйдет прокол, то даже обещанное прикрытие воеводы хлудовского не поможет. Разнесут в клочки перекрестным огнем. Даже перуна вспомянуть не удастся. Но, как говорится, ста смертям не бывать, а одной не миновать. Повоюем еще. Воевода Святослав Хлудовский и тут не подвел. Выделил две боевые лодии прикрытия, которые сопроводили воец до границ зоны влияния княжества. Встав на рубеже и включив маскировочные поля, корабли пропали с радаров. Воец остался в видимом одиночестве. Сбавив ход, включив антирадары, боевая лодья медленно вошла на вражескую территорию. На кормчей палубе все были в сборе. Всеволод восседал в командирском кресле, наблюдая за следящими экранами. В кресле рядом замер ведун Числав. Пара летунов управляла кораблем. В то время как проводник Лис следил за правильностью им же составленного маршрута. На экранах выросли два каменных гиганта, Ярах и Стяж. Они находились друг за другом. Безжизненные в окружении шлейфа мелких спутников. Там, далеко позади них, начиналось темное пространство простиравшиеся вплоть до престольных покровов. Сколько ни пытались высокие лбы пробиться сквозь темное пространство, попробовать просветить его, узнать, что там находится, ничего не получилось. Так и осталась та червоточина на звездных картах. Впрочем, не только княжеские претерпели неудачу. По непроверенным разведданным, змеи тоже пытались узнать, что скрывается в темном пространстве, далеко в стороне от ероха и стяжа, прикрытая от княжества находилась родная планета лжеликих. Она находилась на равном удалении от Солнца, что и княжество, но основные подступы к ней скрывало темное пространство. Узкая горлышко прохода возле каменных гигантов было перекрыто рубежным флотом самураев. Теперь все волотвоочию наблюдал за не пытавшимся укрыться флотом страхолюдин. Сотни кораблей разной величины занимали все обозримое пространство. В мрачном космосе они устроили такую иллюминацию словно на празднование очередной годовщины княжеского рода. Между висящими неподвижно крупными тушами кораблей мелкали маленькие кочи. Их были тысячи, будто стая пчел вокруг полного медом улья. «Стоп, машина!» – распорядился Всеволод. «Переходим в режим наблюдения. Включить всю записывающую аппаратуру, чтобы ни грамма информации не ушло впустую». Воец сбросил скорость и замер на месте. «Прощупать невидимое поле – это задача не для ученика, а для умудренного сединами мастера». Представляя грядущую задачу, Числав испытывал несвойственную ему робость. На такое дело покусился, но деваться некуда. «Надо работать, да не посрамить славный род ведунский». Чеслав закрыл глаза, облокотился на посох, навалился на него всем телом, приложился к нему лбом и застыл. Перед его мысленным взором раскрылась картина, куда более внушительная, чем они видели на следящих экранах. Черное пространство космоса, залитое разноцветными огнями и продернутое тысячами горящих струн. Огни постоянно перемигивались, смешивались в единое цветовое пятно, разлетались в стороны с напами искр. Струны находились в постоянном движении, то вибрировали, то переплетались вместе то создавали петли и пытались накинуть их друг на друга. По создаваемым узорам Чеслав видел направление потоков, их распределение, а также мог вычислить, где находятся вражьи волхвы, или как там они их называют, и какими силами они обладают. При этом физические предметы, будь то боевые ладьи, каменные гиганты или что-то другое, оставались для него не более чем двухмерным детским рисунком нарисованным на гениальном шедевре мироздания. Числав не мог сказать, сколько времени прошло с начала наблюдения. Могло минут пять, а то и все пять часов. Но, наконец, картина встала перед ним в полном объеме. Больше всего силы находилась на главном корабле лжеликих. Огромная, с виду неповоротливая туша висела над стяжем. Путь к ней преграждали десятки меньших кораблей прикрытия. На флагмане самураев Числав почувствовал три десятка носителей силы и несколько сотен простых воинов, наделенных ограниченными способностями. Кто они и с чем их едят, Числав разобраться не мог. Времени не было. На других кораблях носителей было сравнительно меньше, но он не видел ни одного корабля, где бы их не было совсем. Самураи хорошо подготовились. Только вот зачем им держать на границе такое количество боевых ворожеев? И ради одной только обороны? Сомнительно. Дело тут нечисто. Чеслав не торопился возвращаться к реальности, продолжая висеть наблюдателем. И не прогадал. Он первым почувствовал приближение чужого корабля. Маленький Юркий Коч появился со стороны самурайской родины. Он шел на предельной для этого вида кораблей скорости. Чеслав никогда бы его не заметил, если бы не яркая пульсирующая точка, обозначающая сильного носителя, находящегося на борту. Корабль направлялся в сторону флагмана, и, судя по скорости движения, цель у него явно не прогулочная. Вячеслав вынырнул из невидимого поля. Сердце учащенно билось в груди, воздуха не хватало. Откинувшись на спинку кресла, веду накинул взглядом находящихся в рубке людей и произнес тихо, так что его только все волоты услышал. «Кажется, я нашел нам языка». Пока следящая аппаратура исправно записывала все переговоры между кораблями, Всеволод же время зря не терял. Он попросил вывести на его персональный терминал данные, поступающие из космоса, и наблюдал за процессом слежения. Большое ухо, как умники называли сканеры пространства, работало превосходно. Всего каких-то пару часов наблюдения, а накопители информации полнились данными. Тут было все: Построение в пространстве предварительное штатное расписание, маршруты передвижения курьеров и дозорных. Поэтому Всеволод сразу же увидел приближающийся скоростной коч, идущий на пределе от родной планеты Страшилищ. «К чему такая спешка?» – удивился Всеволод. Вышел из стран Числав и первым делом заговорил о летящем корабле. Это ли не совпадение? На борту находится чародей очень высокого уровня посвящения. «Вот новость так новость». Не нравилось Всеволоду все это. Мало того, что возле порубежных планет скопился серьезный флот, того и глядя в наступление перейдет, так еще и чародеями кишмя кишит. Всеволод крепко задумался. Их пока не видят. Есть возможность еще посидеть в засаде, да понаблюдать, полезную информацию позаписывать. Но можно попробовать перехватить коч. Очень уж он на курьерский похож. Даже если не удастся взять живыми никого из экипажа, компьютерной начинки на месяц работы хватит. К тому же еще этот чародей, он так просто в руки не дастся. Решение принято. Всеволод бросил оценивающий взгляд на Числава и распорядился. Идем на перехват коча. Полный вперед. Старший Гридин спросил ведуна. Ты с этим чаровником справиться сможешь? Если в схватке один на один, да попотеть чуток, думаю, что осилю ответил Чеслав. «Внимание всем!» передал по внутренней связи Всеволод. «Абордажная команда. Полная боевая готовность». В этот раз на абордаж расписаны были не все. Одно дело штурмовать средней величины броненосец, другое – пытаться поймать и укротить Юрки Коч. Тут все пять десятков не нужны. Локтями толкаться в узких коридорах будут, да друг другу мешать. Вполне хватит двух десятков, чтобы взять под контроль курьерский корабль. К тому же ведун пойдет, да и сам старший Гридин тоже решил самолично участвовать в операции. Всеволод собрал воинов на абордажной палубе и сообщил им о своем решении. За старшего на войце остается Марун Медведев. А абордажную команду возглавляет десятник-старошка. Марун смолчал, хотя видно было по его окаменевшему лицу, что решение командира ему не нравится. Но при всех ничего говорить не стал. Но когда бойцы разошлись по сторонам в ожидании начала операции, он не замедлил все высказать старшему Гридню. Чего это я должен в тылу отсиживаться? Почему не сторожка на бойце остается? Почему я? Друже, это простая задачка. На борту три десятка, большая часть тяга. Кому как не тебе им командовать? А сторожка меньшую силу поведет. Держи ребят в готовности на всякий случай. Мару нажег все володозлым взглядом но все же смолчал и отправился исполнять приказания. Вскоре на абордажной палубе осталось только два десятка под командованием сторожка, да старший гридень, с ведуном в полном боевом облачении. Всеволод вооружился витязем, ведун опирался на посох. Невидимый для радаров самураев воец приблизился к основной группе вражеских сил. Ведун Чеслав держал покровительную завесу над боевой ладьей, чтобы ни один змеиный чародей не смог их вычислить. Лис просчитал маршрут движения Курьерского коча и указал точку встречи. Ее боевая ладья и заняла. Теперь осталось только ждать. Каждая секунда грозила обернуться катастрофой. Стоило только змеям попытаться поглубже пощупать космическое пространство вокруг, как тут же возрастает риск обнаружения. Спаренного залпа основных орудий броненосца на таком расстоянии достаточно, чтобы разнести в космическую пыль боевую ладью. Так что надо молиться всем богам чтобы железноморды оставались такими же ленивыми и самонадеянными. Ждать пришлось недолго. По всем палубам и кормчей рубки передали, что вражеский курьерский коч появился в зоне видимости следящих камер. Осталось всего ничего. Дождаться, пока он приблизится, чтобы ухватить его силовыми захватами и на абордаж. Беда в том, что коч сейчас отлично виден не только им, но и самураям. После захвата на абордаж времени будет мало – Пока змеи разберутся, что за задержка произошла с кочем. Может, вышлют спасательную команду. Тут и надо поспешно бежать, оставив выпотрошенный коч. Все Волков понимал, на какое отчаянное дело решился. Фактически совершить перехват под носом у хозяина. Но другого выхода не было. Курьерский коч вошел в зону контакта. Летуны запустили силовые поля ладьи, взяли коч в клещи и спеленали. Потеряв управление, экипаж корабля принялся сигнализировать о возникших проблемах, но ни одно из сообщений не достигло висящего неподалеку броненосца «Змеев». Спецы войца аккуратно глушили все сообщения в заданном секторе. Силовые захваты втянули коч в абордажный шлюз войца. Абордажная команда приготовилась к штурму. Всеволод чувствовал, как играет адреналин в крови. Ноги сами рвались вперед. Он с трудом удерживал себя на месте. Вражеский коч плотно встал в шлюзе. Тут же выдвинулись автоматические резаки, которые в считанные минуты вскрыли борт чужака, как консервную банку. Края бреши были залиты герметизационной пеной. Абордажные ворота войца открылись. И стяжники бросились в атаку. Все Всеволод в числе первых оказался на чужой палубе. Ведун бежал рядом с ним. Стяжники сходу накрыли огнем пытавшихся сопротивляться змеев. Но численное превосходство и внезапность сыграли свою роль. Самураи были не готовы к такой атаке. Облачённые в боевые доспехи, они пытались отстреливаться, но все полегли на первой же палубе. Перепрыгивая через трупы, Всеволод бросился вперёд, увлекая воинов за собой. Короткая команда через передатчик, и сторожка берёт с собой десяток и отделяется. Его задача – обследовать все закоулки коча на предмет поживиться, в то время как старший Гридин взял на себя капитанскую рубку. Узкие коридоры, трапы. Несколько раз их пытались остановить, но безуспешно. Короткие перестрелки, и они бежали вперед. Пока что без потерь. Но, возможно, тут ведун помогал, отклоняя пули. Они были недалеко от капитанской рубки. Оставалось всего каких-то пару поворотов, когда по ним пришелся сильный удар. Никто не ожидал его. Воины разлетелись в стороны, словно городок, по которому попали битой. Всеволод на несколько секунд потерял сознание вместе с дыханием. Когда он очнулся, то обнаружил, что из всего десятка на ногах остался один ведун. Числав стоял, широко расставив ноги, опираясь на свой посох. Напротив него замер чужой колдун. В пластинчатых черных доспехах с самурайским гербом, в рогатом шлеме и скалящейся маске. В руках колдун держал большой черный меч. Лезвие его дрожало от вибрации. Стоп-кадр. В следующую секунду картинка пришла в движение. Колдун атаковал. Вначале он нанес невидимый удар. Числав сдержал его, проехав по полу на несколько шагов назад. И тут же колдун прыгнул к нему, нанося рубище удар мечом сверху. Ведун отшатнулся, вскинул посох, держа его двумя руками, и принял удар меча, оттолкнув врага, и тут же нанес удар на отмаш навершием посоха. Враг дернулся. В том месте, куда пришелся удар, на доспехах остался проплавленный след. Не теряя времени, ведун перехватил поудобнее посох и ткнул им вперед. До колдуна было далеко, но ударная волна настигла его и отбросила назад, крепко впечатав в переборку. Чеслав, не желая терять преимущество, накинулся на самурайского колдуна, нанося ему беспорядочные удары со всех сторон. Всеволод поднялся на ноги. Почти все бойцы уже стояли. Парочка продолжала лежать. Кажется, колдуну удалось свернуть им шеи. «Ведун сам здесь справится», – произнес по внутренней связи старший гридень. «Идем дальше». И они бросились в капитанскую рубку, до которой было рукой подать. Лишь только они сунулись внутрь, как получили шквал огня в забрало. Два стрельца тут же полегли. Первому Тарапыге досталось три ранения, все несовместимые с жизнью, как часто пишут про рапортах. Его убило еще первой пулей, которая разбила нагрудную пластину и погрузилась в сердце. Второй боец принял две пули в ноги и рухнул на пол, преграждая проход. Всеволод выругался в сердцах и тут же скомандовал. «Гранаты!» В дверной проем полетели одна за другой силовые гранаты. Рвануло хорошо. Силовой волной смело всех врагов. Не ожидавшие такого штурма самураи в считанные секунды были разоружены и поставлены на колени. Один из них недолго пробыл в статусе военнопленного. Массивный, дорогой доспех, выдержавший не один десяток пуль, внезапно покачнулся и рухнул на палубу со страшным грохотом. По требованию Всеволода стрелец перевернул самоубийцу. Прозрачная забрала, открывала страшную картину. В момент отчаяния, зная, что корабль захвачен и надежды нет, Лужелики активировал программу самоликвидации. Тут же из шлема выстрелили две толстые, но чрезвычайно острые иглы. Они прокололи глазные яблоки, и через них непосредственно в мозг змея была впрыснута кислота. Когда стрелец перевернул труп, голова самурая представляла собой страшное зрелище, расползающийся под воздействием кислоты череп, из которого торчали стальные иглы. Всеволода передернула от отвращения. Сколько на абордаж не ходил, а вот это он видел в первый раз. Спецы из тайного приказа говорили, что истинное счастье самурая погибнуть за императора испытывая при этом страшные муки. Но почему змеи с такой маниакальной жестокостью старались уничтожить мозг воина? Может, потому что опасались, что в княжестве есть люди, способные считать память умершего? Всеволод сделал зарубку на память. Надо будет потрясти умные лбы на эту тему. Может, чего стоящего скажет. Господин, кажется, мы нашли то, что искали, доложил ему один из стрельцов. Он указывал стальной перчаткой на маленький черный ларец стоящий возле командирского кресла. «Отступать всегда тяжело. А вот бежать без оглядки – то так, чтобы не растерять ничего по дороге. Это самое сложное. К тому же, если тебе жарят пятки разъяренные враги». Змеи быстро опомнились. Потеряв из виду курьерский коч, они начали прощупывать космическое пространство. Не сразу, но обнаружили закрытую область, которую не брали радары, и, недолго думая, ударили по ней несколькими торпедами. Скорее для проверки, чем из желания уничтожить. Пушкари перехватили смертоносные игрушки и взорвали их на подходе к боевой ладье, тем самым выдав ее местоположение. Всеволод как раз уводил людей с вражеского борта. Курьерский коч был выпотрошен и зачищен с минимальными потерями. Пять стрельцов расстались со своими жизнями. Ни один змей не пережил этот штурм. Даже лжеликий колдун уступил в мастерстве ведуну. Правда, и сам Числав после этого боя выглядел нехорошо. От усталости его шатало, и он все сильнее при ходьбе налегал на свой посох. Непроницаемое стекло забрало, не давало заглянуть в лицо ведуну, но Всеволод был уверен, что оно было белым, как мел. Общий сигнал тревоги проревел по всем палубам, заставив людей встрепенуться. Всеволод бросил взгляд на возвращающийся отряд и приказал «Сторожка, уводи людей к Маруну», а сам бросился в кормчую рубку. Прыгнув в командирское кресло, Он затребовал всю оперативную информацию на персональный терминал. Обнаружившие местоположение бойца змеи не спешили стирать противника с карты космоса. Они питали надежды взять стрельцов живыми. От ближайшего броненосца отделились два легких корабля, ощетиненных пулеметными гнездами и бронебойными пушками. Набирая скорость, они направлялись навстречу бойцу. Уходим! Живо! приказал Всеволод. Летуны засуетились. Боевая ладья пришла в движение, развернулась и устремилась вперед, оставляя позади себя вражеские броненосцы и быстрые корабли, идущие на перехват. «Дайте мне связь с бортом 17», – распорядился Всеволод. Борт 17 – так именовали один из кораблей, которые были выделены Хлудовским в прикрытие. Связь наладили тут же. «Иду в сектор 015, встречайте, за мной хвост». «Понял тебя, волк, готовы к приему. Всеволод отключил связь и бросил взгляд на следящие экраны. Похоже, их положение несколько осложнилось. К двум предыдущим кораблям прибавилось трое новых преследователей. Пока что они выжидали, не атаковали. Но если они будут продолжать двигаться с той же скоростью, то очень скоро зажмут их ладью в коробочку и расстреляют в упор. Этого нельзя было допустить. Решение пришло само. Всеволод тут же связался по внутренней связи с Маруном и приказал ему отрядить на вражеский борт, Все еще находящиеся в их абордажном шлюзе, всех свободных людей. Задача – перетащить мертвецов с коча самураев в нижние трюмы и хладьи. Мертвые змеи – это тоже важные свидетели. Через 10 минут Марун доложила о выполненном задании. Всеволод тут же задраил абордажный шлюз и отстрелил больше ненужный курьерский коч в сторону. Воец тут же значительно прибавил скорость. все таки основательный груз за собой тащил. Теперь самураи несколько сбиты с толку. На их радарах появился пропавший курьерский коч, правда, далеко в стороне от того места, где его видели в последний раз, но все же. Преследователи поотстали. Видно, решали вопросы с командованием. Что им теперь делать? Брать курьера под свое прикрытие и сопровождать его на флагманский корабль? Или все же продолжать преследование неопознанного корабля? Всеволод на это и рассчитывал. Он приказал выжать из машины максимальную скорость. И вскоре... Воец оставил своих преследователей далеко позади. Но все же, уже на предельной дистанции, один из кораблей противника произвел торпедный залп. На что он рассчитывал, непонятно. Воец отстрелил буи сделал вираж и ушел ниже. Все четыре вражеские торпеды захватили ложные цели, и камеры слежения четко показали разрывы. Ушли. Всеволод крепко зажмурился, глубоко вздохнул и открыл глаза вновь. Воец преодолел границу родной системы и взял курс на княжество. Корабли прикрытия остались на рубеже, продолжая наблюдать за системой двух каменных гигантов, оккупированной змеями.